Глава 53. Агата. Проснулась я от того, что услышала громкий крик Аллочки. Резко подскочила на ноги и чуть не свалилась на пол от слабостей и головокружения. Облокотилась о стену и, подобно сомнамбуле, плелась к выходу из спальни, готовая спасать подругу. Спасатель из меня, конечно, был так себе, но другого Алла вряд ли дождется. Подругу и вампира я нашла в гостиной. Девушка стояла позади дивана и, вытянутой перед собой рукой, держала настольную лампу. Артем, сгорбившись и оскалившись, стоял напротив и уже готовился перепрыгнуть через спинку мягкой преграды и напасть на свою жертву. — Не смей! — выкрикнула я, но оторваться от стены сил не хватило. — Так, ты чего? Совсем плохо? — подскочила ко мне Алла, отбросив свое оружие в сторону. Рядом нарисовался и Артем, который рассматривал меня с нескрываемым любопытством. «Что происходит? Он напал на тебя?» Осмотрелась и отметила, что следов борьбы в гостиной не было, как и испуга на лице у подруги. «Напал? Да сдалась она мне!» — фыркнул вампир, махнул рукой и скрылся за дверью кухни. «Мы просто болтали, он вспоминал, как в детстве щекотки боялась» а я ведь и сейчас ее до смерти боюсь. Извини, я не хотела тебя разбудить или напугать». «Щекотки? Он тебя пощекотать хотел? Не покусать, не убить, не загрызть, а пощекотать?» Вспыхнула и оттолкнула девушку от себя, понимая, что меня прямо трясет от злости. «Что с тобой? Мы ведь просто шутили». Несмотря на мой протест, Алла все-таки подхватила меня под локоть и помогла присесть на диван. «От волчара своего опылилась, тоскуют по нему вот и бесится, сумничала Артем, когда вернулся в комнату со стаканом крови в руке. «Не болтай ерунды, кровосос!» рыкнула на него Алла, а я накрыла лицо руками и заплакала. «Чертов вампир был прав!» Я скучала по Кириллу. Безумно. Даже когда не думала о нем, все равно ощущала в душе тоску. Не хотела его видеть, но при этом всем сердцем ждала, что он меня найдет, прижмет к груди и пообещает, что никогда не бросит. Умом я понимала, что Кирилл ищет меня не для всей этой сопливой ерунды, он просто хочет вернуть свое по праву, хочет получить ребенка, от которого отказалась, а я не могу сердцем принять то, что мой любимый скоро женится на этой суке Ксю. «Слушай, Агат, твой организм истощен!» Еще немного, и ты либо умрешь сама, либо потеряешь ребенка. У меня есть немного сыворотки. Я смогу достать еще. Она поможет наполнить тебя нужными силами, но... Сама понимаешь, у всего есть цена. Артем отставил стакан на столик и присел передо мной на корточки. Когда его холодные, словно лед, пальцы коснулись моей руки, я вздрогнула, но прикосновений не разорвала. «У меня ничего нет. Ни денег, ни дома. Ничего!» прошептала, глядя прямо в глаза вампиру, который, несмотря на свое происхождение, оказался вполне нормальным. «Я не это имел в виду. Райски на тебе метку не поставил, не присвоил, а значит, на твою жизнь ему плевать, несмотря на совместимость. Сыворотка поможет выносить ребенка здоровым» но на тебе это в итоге может отразиться негативно. Нет, она не станет. Алла, подожди ты, дай сказать. Мышонок, я хочу, чтобы ты знала, что я, несмотря ни на что, тебя не брошу. Всегда буду рядом. Даже если ты... Изменишься внешне, понимаешь? Смешно слышать от тебя такие обещания, Артем. Оттолкнула от себя руку парня и отвернулась, испытывая во рту... Горечь разочарования. «Я был вынужден тебя оставить. Ты бы просто не вывезла. Родители погибли, маленький брат на руках, и я, ходячий мертвец. О чем ты? О том, что жить мне оставалось считанные месяцы. Болезнь вспыхнула неожиданно и прогрессировала с огромной скоростью. Родители с лучшими врачами консультировались и все руками разводили и советовали смириться». Но моя мать не смирилась, за что я и не могу ее простить, из-за нее я стал таким уродом, вынужденным выходить на улицу лишь ночью, и то в специально отведенных для таких тварей местах. Наша семья не бедствовала, но теперь лишилась всего, что имела. Мать отдала все сбережения, продала дом, машину, квартиру в центре города и заставила отца продать бизнес, чтобы оплатить мне перерождение. Ее предупреждали, что человек с таким диагнозом, как у меня, процентов на восемьдесят не выкарабкается, застрянет в промежуточной форме Одичалова, но убитая горем женщина утратила разум. Я пытался ее отговорить, даже сбежал, но меня нашли и доставили в Ули, где инициацию провел один из приближенных Демьяна. Одичалом я, как видите, не стал, но и до нормального вампа не дотянул. Вот так вот. В гостиной повисло долгое молчание. Артему, видимо, больше нечего было сказать, а мы с Аллой пытались переварить услышанное. Тему было жаль. Очень. Ему навязали жизнь, которую он никогда бы не выбрал для себя сам. В этом мы с ним похожи. Но давать какие-то обещания и гарантии я сейчас была не готова. Есть хочется, но больше напиться. Первой нарушила молчание Алла, и Артем, понятливо кивнув, сбегал на кухню и принес те самые бутерброды, которые, видимо, из сумки перекочевали в холодильник. А еще распечатанную бутылку водки, при виде которой личико Аллы недовольно сморщилось. «До темноты осталось пять часов, извините, но раньше не могу раздобыть еды», — виновато пожал худыми плечами Артем, и мы, конечно, это понимали. На доме, в котором жил парень, не было вампирского символа, а по соседству жили обычные люди, которые пока чудом не вызвали патрульных. «На поиски хавчика могу пойти я, пройдусь по соседям, заодно узнаю, не рыскали ли тут оборотни», хлопнула себя по коленям Аллочка и быстрым шагом направилась в прихожую, не желая слушать наши протесты. Оставаться наедине с Артемом не особо хотелось но пойти вместе с подругой я просто не смогла бы. Вампир заботливо укрыл меня пледом, вручил небольшую игровую консоль с бродилками, а сам удалился в подвал поработать. Убийство зомби, пусть и виртуальное, мне радости не доставило, поэтому я отложила приставку, устроилась поудобнее и закрыла глаза. И во сне так хорошо, не тошнит, не крутит и душа не болит.